Глава двенадцатая. Алика. Несколько дней проходит спокойно. У нас с Камилем будто негласное перемирие. Я готовлю к уже привычному времени. Мужчина приходит и сдержанно поблагодарив после уходит. Все. Идеальное сосуществование. Кроме того, мобильная связь нет-нет до пробивается, так что мне удается немного пообщаться с Марианной, которая интересуется моими делами и заверяет, что если что, она свяжется с Василием. Пакет, который принес Камиль, так и стоит нетронутый. Живот периодически подтягивает, но не совсем привычно. Как правило, ощущения эти довольно быстро проходят. Так что можно было бы и не требовать так срочно запас гигиенических средств. Но что уж теперь, не возвращать же обратно. Убрав после завтрака помытую посуду и приведя все в порядок, выхожу в коридор и торможу, испуганно глядя на Камиля. Потому что он стоит одетый, а в руках у него ружье, То самое. «Вы куда?» – тихо спрашиваю. «А что, тоже хочешь прогуляться?» – вдруг скалится он. И смотрит так с прищуром, оценивающе. «Не хочу», – тут же мотаю головой. «Уверена? Ты вроде регулярно по территории шастаешь». Вот тут мне становится не по себе. Я-то была уверена, что Тагаев меня не замечает, а оказывается, он в курсе того, как я провожу время. Нет, я от работы не отлыниваю и все, что нужно, выполняю в полной мере. Просто тут ее не так много. Царите покостить некому. А ружье зачем? севшим голосом спрашиваю, вспоминая, как испугалась, впервые увидев хозяина дома. Так на охоту с ружьем ходят, ухмыляется мужчина. На охоту? В лес? Но не в магазин же. Его ответы сбивают с толку, и, похоже, самого Камиля моя реакция забавляет, что начинает раздражать и злить. То есть вы будете убивать бедных животных? возмущаюсь его заявлением. «А ты что, с утра вдруг стала вегетарианкой? Или забыла, что отлично уплетаешь этих самых животных?» «Чувствую себя такой идиоткой, что хочется сквозь землю провалиться. Ведь справедливо же. Просто это как-то не так. Не задумываешься об этом, когда кусок мяса покупаешь в магазине и потом готовишь. А тут...» «Или, может, решила и на это пожаловаться Василию?» – добавляет Агаев. Взгляд его неуловимо меняется. «Конечно, я понимаю, о чем речь. Но ведь я не жаловалась». Просто Василий спросил, как у меня дела. Ну и я не удержалась. Сказала, что про характер нанимателя моего он явно приукрасил. «Извините, я пойду. Мне еще уборку надо сделать». Бормочу и бочком двигаюсь к лестнице. В общем, да, сбегаю. Но, к счастью, Камилю не интересно меня преследовать, так что отделываюсь малой кровью. Я никогда не была на охоте и не представляю, как это все происходит. Но как-то мне не по себе от мысли, что Тагаев будет стрелять, а потом. Кстати, что потом? Принесет домой? И еще вопрос: на кого охотиться? Это выходит, в лесу вводятся хищники. Воспользовавшись отсутствием Камиля, быстро навожу порядок в его спальне, кашусь в сторону запретной комнаты. Конечно, любопытно, что там такое, но все же не решаюсь зайти проверить. Вместо этого проверяю мобильный и. О, чудо! Сегодня сеть показывает почти две палочки. И мне даже приходит пара смс от Марианы. Я долго-долго смотрю, гипнотизирую экран в надежде, что, может, мама тоже что-то писала, или хотя бы звонила, и сейчас я получу отчет об этом. Но снова ничего. Боль от этого уже притупляется, но надежда все равно живет во мне. Сообщения от подруг-одноклассниц даже не читаю. Все равно ответить им нечего. Но поговорить хоть с кем-то все же хочется, поэтому звоню Мариане. Алика, рада слышать отзывается та. «Связь появилась?» «Да, вот сегодня повезло. Как у вас дела?» Все в порядке. Нашла тебе замену. Дурная, конечно, девка, но справляется». Улыбаюсь на ее слова. «У тебя все в порядке? Возвращаться не надумала?» «Нет пока». «Не надо», — вдруг заявляет она. «Вчера вечером снова заходил старый тип. Искал тебя. Фото показывал. Утверждал, что знает, что тебя здесь видели. В груди холодеет». Я же понимаю, кто это устроил. «Вы ему рассказали?» Задушенно спрашиваю. «Рассказала, что ты работала, а потом уехала. Так что мой тебе совет, рыбка, не возвращайся пока в город. Этот твой отчим, похоже, совсем с катушек съехал». «Спасибо вам!» — горячо произношу. Огромное. И за то, что Василию порекомендовали. И вообще!» «Не за что. Ты не пропадай. Пиши хоть иногда». Когда начинает смеркаться, замечаю в окно, как отворяется калитка и на территорию заходит хозяин дома. В руках у него какая-то тушка. Ружье висит за спиной, а сам он идет расслабленный. Пока я пытаюсь разглядеть, кого же он там подстрелил, вдруг слышу довольно громкий сигнал. Вздрагиваю и растерянно оглядываюсь. Снова смотрю в окно и вижу, как Камиль уже стоит лицом калитки, которая открыта, а рядом с ней незнакомец. В длинном темном пальто с небольшой сумкой в руках. Я уже жду, что сейчас начнется драка, Или Камиль вскинет свое ружье, но вместо этого он подходит к гостю и пожимает ему руку, после чего оборачивается и смотрит четко на меня. Так, словно речь сейчас идет обо мне.